Глава 15. В квартире стоял полумрак. Это удивило Ольгу. Почему не темнота, которая означала бы, что мужа нет дома, и необычный яркий свет, который означал бы обратное? Нинка уехала на археологическую практику в Крым, и ее то дома не могло быть точно. В прихожую вышла Агнесса. Когда Ольга легла в больницу, Кошку пришлось забрать с дачи в Москву. В городской квартире она освоилась мгновенно и повела себя с обычным своим брезгривым аристократизмом. Влаток, например, желала ходить только при условии абсолютной свежести наполнителя. Когти она сразу стала точить не о кресло, а о специально купленную Нинкой как тедралку. Ольга закрыла за собой входную дверь. Одновременно со стуком двери что-то со звоном упало в гостиной разбилась, кажется. Она вошла туда, люстра была погашена, горел только торшер и свечи на столе. Ольга терпеть не могла тусклого света, который всегда вызывал у нее неосознанную, но отчетливую тревогу, и на дух не переносила подобной романтики, ужина при свечах. Весь его антураж казался ей пошлым, поэтому, войдя, она удивилась, зачем Андрей это затеял и только через мгновение поняла, что и свечи, и вино, и розы, точнее, головки от роз, почему-то плавающие в голубоватой стеклянной миске, в которую она обычно выкладывала салаты, когда приходили гости, все это ей не предназначено, вернее, предназначено совсем не ей. И лицо Андрея, застывшее, все какое-то перекошенное, Сказала ей об этом так же ясно, как осколки бокалов у него под ногами. Когда она вошла, он, наверное, как раз собирался поставить эти бокалы на стол. Два бокала из венецианского стекла им когда-то подарили на свадьбу. Они редко пили из них. В посудной горке эти веселые разноцветные игрушки стояли в основном для украшения и действительно украшали комнату. «Оля», — пробормотал Андрей, — «А ты... что-то случилось?» «Меня выписали», — сказала она. И увидела на его лице разочарование. Оно проступило в глазах ее мужа так же явственно, как проступила в них оторопь в минуту ее неожиданного появления. Она ему помешала, просто помешала его планам на вечер, очень недвусмысленным планом, и только это означало для него ее возвращение из больницы. «Я здорова», — сказала Ольга. Она лишь по инерции это сказала, по инерции своей недавней радости. И сразу же поняла, что говорить этого не стоило. Какое дело этому человеку до да ее здоровья? «Он чужой мне, холодно, как о постороннем подумала она» и родным никогда уже не будет. Может быть, от того, что чувства ее обострились за время, которое она провела в изматывающей борьбе со страхом, она, наконец, поняла сейчас то, что и было главным, что раздражающе тревожило ее после примирения с мужем. Он стал ей чужим, и это не изменилось от их иллюзорного примирения, это уже навсегда. «Как же я сразу не поняла с недоумением», — подумала Ольга. Или просто боялась в этом признаться? Господи, какой же ерунды я боялась?» В дверь позвонили. Андрей дернулся было, но тут же замер. «Открою», — усмехнулась Ольга. «Объясни, что ваш романтический ужин переносится на потом, и дислокация меняется». Звонок раздался снова, настойчивый, длинный. Андрей вышел из гостиной. Ольга прислушалась. Открылась входная дверь, раздался звонкий женский голос, потом глухой Андрея. Странное чувство охватило ее, какая-то смесь любопытства, злости и горечи, гремучая смесь. Ольга никогда не интересовалась тем, что представляла по ее маловнимательным наблюдениям жгучий интерес для большинства женщин. Ей, например, не важно было, как строится у посторонних людей отношения со свекрами, Может, потому что ее собственные отношения с родителями мужа с самого начала были ровными, и она искренне жалела об охране смерти. А может, просто неинтересно ей это было и все? Точно так же неинтересно ей было и то, как ведут себя обманутые жены. Что-то она об этом знала, конечно. Подружка Ленка, например, рассказывала, как взяла баллончик с нитрокраской, поехала к квартире молотки, в которую ушел ее 50-летний муж, и ярко-алыми буквами написала на двери «Предатель». Она так и сказала «Молодка». Такое вот деревенское словечко, немного смешное в устах интеллигентной дамы, пришедшей на девичник в дом на набережной. И такой же смешной, подростковому глупой, показалась Ольге сама эта выходка, месть брошенной жены. А устроительница девичника, вздохнув, заметила. «Раньше, Лен, надо было его к прижимать. Пока ты молодая была, и дети маленькие». Тогда было, чем его на коротком поводке держать. А теперь что мы можем? Теперь их время. Тогда это утверждение выглядело в Ольгиных глазах странным. Вернее, ей было странно и даже дико такое вот представление о семейной жизни, как о борьбе, в которой кто-то выходит победителем. Какая борьба? С кем? И это считать в этой борьбе наградой? Все это вызывало тогда у Ольги сильнейшее недоумение. Она и теперь не совсем понимала, зачем ей понадобилось увидеть женщину, для которой ее муж собирался выставить на стол их свадебные бокалы. «Да он, может, и не вспомнил, что они свадебные», — мимолетно подумала Ольга. «Он же не сентиментален. Да и я теперь тоже». Она вышла в прихожую. Дверь на лестницу была открыта, проникающий с площадки яркий свет, у них в подъезде недавно заменили все лампочки — падал на женскую фигурку, застывшую в дверном проеме. Она и в самом деле была похожа на Белоснежку. К ней это прозвище подходило гораздо больше, чем к Ольге. Она была маленькая, точоненькая и такая белокурая, что это бросалось в глаза сразу при первом же взгляде на нее. Но больше, чем яркая белизна волос, бросалось в глаза выражение ее лица. Ольга смотрела на ее лицо, не отрываясь. «Это женщина». Да что там женщина, ей едва ли исполнилось двадцать, была из тех, про которых сразу понятно, какими они станут через десять лет. Даже не через десять, а через пять. Или уже через три года. То есть сразу же, как только сойдет с лица, краткая прелесть юности. В восемнадцать лет кто нехорошенький, вспоминала Ольга. Кажется, это мама говорила. Ну да, она. Только юность делала почти незаметным то, что было в этом лице главным, пошлость. Именно пошлость. Ольге показалось, что в ее дом вошла поповна Алевтина, соседка по палате. Она и раньше понимала, что любовница Андрея не семи пядей во лбу. Но все-таки не ожидала, что ее сущность так очевидна. «Как же он-то этого не видит?» — подумала Ольга. Этот вопрос чуть не сорвался с ее губ. Но все-таки она сообразила, что задавать его просто глупо. С таким же успехом можно было спросить у глухаря на таку — Как же он не видит, что к нему, почти не скрываясь, подкрадывается охотник. Да, не видит, не видит и не слышит, и видеть и слышать не хочет. А что вы на меня так смотрите? с вызовом произнесла гостья. Ольга вздрогнула, она не ожидала услышать ее голос, да еще вот такой вызывающий звонкий. Разве я на вас как-то особенно смотрю? Да, смотрите, конечно. У вас же все есть, а у меня ничего нет. Думаете, так и должно быть? что одним всё, а другим ничего, а вот и не должно. Всё я понимала, со странной неторопливостью думала Ольга, разглядывая это раскрасневшееся личико. Ну да, возраст, гормоны, седина в бороду. Но вот чтобы настолько... Теперь эта девчонка, лицо которой сейчас такое маленькое и миленькое, через год обещала расплыться в блин, казалось ей похожей даже не на Алифтину, а на... А она тавельцовского соседа, который не понимал, зачем строить мостик поближе не к себе, а к кому-то из посторонних старушек. При всей странности такого сравнения оно показалось Ольге совершенно точным. Вот именно, после разговора с тем соседом она впервые подумала о том, что есть люди, с которыми она живет, словно бы на разных планетах, потому что они сделаны из другого теста, чем она. «Как ее зовут?» «Луиза». Элиза зачем-то попыталась вспомнить Ольга. Вспомнить ее имя она не могла, да и забыла тут же о своем намерении. «Ваше время прошло», — все с тем же уверенным вызовом произнесла девица. «Жизнь не стоит на месте. Вы должны понимать». Ольга поняла, что ей придется прослушать еще хоть одну фразу в таком духе. Ее просто стошнит. Ее любопытство было удовлетворено даже слишком. Ничего не ответив, вообще не глядя больше ни на мужа, ни на его гостью, она вышла из прихожей. Сначала она встала под душ, хотелось поскорее смыть с себя ощущение больницы. Потом ушла в спальню и легла на кровать поверх покрывала. Что делал Андрей, она не знала, да ей это было и неинтересно. Следовало, конечно, поговорить с ним о будущем, в том числе о ближайшем, но это можно было сделать и потом. Какие-то звуки все же слышались через закрытую дверь спальни. Звякала посуда, лилась вода в кухне. Может быть, он убирал со стола, может быть, делал что-то еще. Все это было Ольге безразлично. И когда он постучал в дверь спальни, она удивилась. Ей казалось, что ее существование точно так же безразлично ему. Да, сказала она, садясь на кровати. Оля, Андрей остановился на пороге, мы должны поговорить. От него. «Пахло вином. Наверное, выпил то, что приготовил к романтическому ужину». «Должны», — пожала плечами Ольга, — «но можно это сделать и завтра. Я устала, а ты пьян». «Не очень-то пьян. но выпил немного, чтобы расслабиться. И должен же я тебе объяснить». «А вот этого ты мне совершенно не должен», — остановила его Ольга. «Во-первых, мне и так все понятно. А во-вторых, вернее, в главных... «Андрей, пойми, пожалуйста, ты мне чужой». «Правильно это, неправильно, не знаю, но я так чувствую и переменить этого не могу». «Оля», — воскликнул он, — «ты же всегда... ты же всегда все понимала, неужели ты сейчас не можешь понять, что со мной происходит?» «Это ты про свой возраст роковой, про гормональную бурю поморщилась Ольга?» «Да все это я знаю». Его волнение все-таки передалось ей. Она встала с кровати порывисто, нервно. но не могу я больше про все это слушать, Андрей». Да, наверное, у каждого нашего поступка есть какая-то физиологическая подоплека. Гормоны, нейроны, эритроциты, может. Но какое мне до этого дело? Подлость — все равно подлость, и какая разница, что там в физиологии зашевелилось, когда человек ее совершил. Но ты пойми, это же не просто молодое тело, — воскликнул Андрей. В этом смысле ты безупречна? Ты выглядишь лучше многих молодых, но мне нужно быть влюбленным, — Нужно чувствовать новизну чувств, новый трепет. Это меня от старости спасает. Неужели ты не понимаешь? Я боюсь старости, я к ней не готов еще». Ольга посмотрела на него, наверное, с еще большим недоумением, чем недавно смотрела на девицу, которую он позвал в их дом. «Андрей, послушай же себя», — проговорила она наконец. «Тебе кажется, что мы с тобой разговариваем об одном и том же? Причем здесь мое тело? Твоя влюбленность, трепет, старость...» «Я тебе совсем про другое. Я тебе про подлость говорю, ты слышишь? Есть вещи, которых делать нельзя, потому что они подлость. Я всегда это знала. Я думала, что и ты тоже это знаешь, но получается нет. Нельзя выставлять для увлажения любовницы бокалы, которые тебе подарили на свадьбу. Это что, так уж непонятно? Ты не мешок с гормонами, Андрей, ты человек». Она опомнилась и закончила спокойным тоном, «Ладно, чего тут объяснять? Я прошу тебя понять только одно. Я не смогу жить с мужчиной, который оказался способен на все это. Никогда не смогу. Даже если у тебя закончится эта твоя буря. А она, наконец, когда-нибудь закончится. Конечно, жизнь не стоит на месте. Или, как там сказала твоя пошлячка, «Зря ты надеешься меня до тех пор при себе сохранить. Не стоит тебе быть таким предусмотрительным. У меня все кончилось» все, что я чувствовала к тебе, и не вернется. И говорить об этом больше смысла нет. Лучше давай поговорим, где ты будешь жить. Твоя возлюбленная, я так понимаю, приезжая?» «Да», — кивнул Андрей, — «она из Минусинска. Я только поэтому ее сегодня сюда. Раньше она отдельную квартиру снимала, — стал он торопливо объяснять, а потом хозяйка цену подняла, мне столько не потянуть, и она к подружке переехала жить, и...» «Ты хочешь, чтобы я посочувствовала ее проблемам?» Перебив его, усмехнулась Ольга. «Пусть она решает их сама. Или с использованием тебя. Она для этого сюда и приехала. Ладно, Андрей. Все это так очевидно, что как-то даже глупо об этом говорить». Она вдруг поняла, что им, собственно, вообще не о чем говорить. Никаких житейских проблем, которые следовало бы совместно решить перед разводом, у них не было. Пресловутый квартирный вопрос не портил им жизнь». Квартира на Ермолаевском, где они сейчас жили, принадлежала еще Ольгиному деду, доктору Луговскому. Маме с большим трудом удалось ее вернуть, когда ее отца реабилитировали, и разменивать эту квартиру никто не собирался. Но после родителей Андрея осталась двушка в панельном доме. Ольга с Андреем давно продали ее вместе с комнатой его бабушки, и в результате получилась хорошая двухкомнатная квартира у Рижского вокзала, которую они пока сдавали, радуясь солидному пополнению семейного бюджета и предполагая, что когда-нибудь там будут жить Нинка уже собственной семьей. Теперь, значит, там будет жить Белоснежка из Минусинска. Ну и ладно, не вселенская катастрофа. Ни о чем было говорить после двадцати прожитых вместе лет. Как странно. «Впусти Агнессу, сказала Ольга, — «слышишь, под дверью мяукает, и уйди, я спать хочу. Завтра утром уеду в Тавельцово».